подумал Майкл. Ну, что ты молчишь? спросила Трейси. Он обернулся и сделал попытку улыбнуться, надо подумать. Он подошёл к ней, наклонился, поцеловал в макушку, она не шевельнулась. Согласись, всё это довольно неожиданно. Что же тут неожиданного? все исчезнуть в любой миг. Вот так. Она щёлкнула пальцами, и в тишине комнаты рождался треск ломающейся льдины. Не хочу остаться одна совсем одна. И вообще мы женаты уже 3 месяца. Мне 29, тебе 30. Ты вполне можешь не дожить до 31 года. Сколько лет было твоей матери, когда ты родился? Какое это имеет значение? Сколько? 23. Вот видишь, в жизни с тех пор изменилось, жизнь меняется ежесекундно. Однако это не мешает людям рожать детей. Она пересела на диван. Иди ко мне. Сядь рядом. Он опустился на диван возле жены. Её сломило. Я не должен поддаваться, подумал Майкл. Как бы тяжело ей ни было. "Я погубил свою мать", серьёзно сказал он. "Мне кажется, она умерла от рака из-за меня. Она никогда не признавалась в этом даже себе", но, думаю я. Она знала, что я её ненавижу. Да. Сдейте соживательный риск, притом необязательный, сказал он. Насколько мне известно, в Америке нет закона, принуждающего обзаводиться потомством, он вздохнул. Я был жалким. замученным ребёнком в 12 лет думал о самоубийстве. Теперь тебе не 12, ты взрослый человек, у тебя хорошая работа, прекрасное будущее и жена, которая, насколько мне известно, тебя любит. Да, кстати, о моей работе. Раз уж мы коснулись этого вопроса, подумал Майкл, отчего сразу не внести в него ясность. Так вот, она выражает у меня отвращение. Если бы я думал, что мне предстоит заниматься ею вечно, я снова превратился бы в двенадцатилетнего мальчика, мечтающего о смерти. Мелодрама резко сказала Трейси: "Называйте как хотите. Стоит завести ребёнка, и я в ловушке. Таких цепей мне уже не сбросить". Похоже, с Эпи это относится ко мне. Ты знаешь, это не так. Нет, не знаю. Она встала. Пойду прогуляюсь. Сегодня больше не желаю говорить об этом. Она подошла к двери, заперла её за собой. Майкл присел у столика перед камином и налил виски. Когда Трейси вернулась, он по-прежнему сидел у столика. с ведро наполовину пустой бутылкой. Она молча прошла в спальню. Спустя 2 часа пошатываясь, он тоже направился в спальню, но свет там уже был потушен. Кристи то ли спала, то ли притворялась, будто спит, когда Майкл лёг в постель, она не повернулась, как обычно к нему, и в эту ночь впервые за время их совместной жизни Они не коснулись друг друга. Сон не приходил к Майклу. Он встал, пошёл в гостиную, где оставалась недопитая бутылка виски. Я помню, маму, в хмельной голове Майкла всплыло название старой пьесы. Он сел и уставился в полумрак. Глава вторая. Майкл Сторс старший погиб во время драки в баре, когда его сыну было 5 лет.